Игра двух гениальных игроков началась. В Константинополе стояла адская жара. Дышать было трудно, почти нечем. Раскаленный воздух золотистым туманом колыхался над знаменитым городом. К подъезду роскошной европейской гостиницы, той самой, где пребывал граф тулус де Лутрек, подъехал фаэтон, из которого вышел седой джентльмен-англичанин. «Хорошее отделение найдется?» — обратился он по-французски к выскочившим швейцару и комиссионерам отеля. «Ах, какой угодно, господин лорд!» «Недурно!» — у этих господ наметанный взгляд, — усмехнулся лорд. Этот лорд был путилен. Он только что прибыл в гордую столицу блистательной порты и чувствовал себя несколько утомленным после длинного пути. — Скажите, граф Тулус-де-Лотрек, у вас? — быстро спросил он лакея, несшего за ним его чемодан. — Нет. Граф и графиня изволили выбыть. — Давно? — Вчера. — На секунду лицо Путилена нахмурилось, но почти сейчас же осветилось улыбкой. — А много у вас теперь стоит знатных посетителей? — Есть несколько. — Кто прибыл вчера, например? — Маркиз... Дакоста коста Коста-дель-Револьто? С супругой? даст. Несколько удивленно ответил лакей. Вдруг, посередине коридора, почти нос к носу, Путилин столкнулся с элегантным господином. Черные высокоподнятые усы, испаньолка, загорелый цвет лица. Путилин пристально посмотрел на незнакомца, тот на него, и оба остановились как вкопанные. «Господин маркиз Дакоста Коста-дель-Револьто?» «Великий Боже, как трудно выговаривать вашу фамилию! Мы, мы, кажется, немного знакомы». Маркиз отшатнулся. Смертельно побледнев, он растерянно пробормотал. «Простите, я не имею чести вас знать». «Будто бы! Вы запамятовали, дорогой Маркиз. Я граф Тулуз-де-Лотрек». Теперь настала очередь и лакею выпучить в удивление глаза, Тихое проклятие слетело с уст маркиза, но надо отдать ему справедливость. Он моментально пришел в себя, оправился от смущения и даже чуть-чуть улыбнулся. — Пусть лакей несет ваш чемодан в номер. Мы побеседуем несколько секунд. — Отнесите чемодан в отделение, — отдал приказ лакею Путилин. Маркиз и граф остались в коридоре с глазу на глаз. Путилин спросил маркиз уже по-русски. Савин, в тон ответил ему граф, и одновременно оба рассмеялись. Они сесть ли нам? Признаюсь откровенно, я чертовски утомлен. Первым проговорил Путилин, указывая накрытый красным бархатом коридорный диван. Два врага сели совершенно спокойно. Савин закурил сигару. Вы только что прибыли, Иван Дмитриевич? Пардон, ваше превосходительство. Только что, только что, господин Экскорнет. А насчет титулования не стесняйтесь. Ваше превосходительство долго длинно произносить. Я догадывался, что вы приедете. А я не сомневался в том, что рано или поздно я вас сцапаю. Савин раскохотался. «Итак, вы приехали за мной». За вами. И вы думаете меня поймать? Разве вы уже не пойманы? Нет. Не забывайте, где я нахожусь. Я ведь на турецкой территории. Так что вам угодно, ваше высочество, чтобы я вас взял на территории русской? Усмехнулся Путирин. Слушайте, Савин, а не лучше ли... Без дальнейшей борьбы, проволочки, без шума, скандала и прочего. Это чтобы я покорно и добровольно попросил вас отвезти меня в русскую тюрьму? Однако вы меня ловко это вашим высочеством назвали. Я Путилин, Савин. А я Савин, господин Путилин. Итак, борьба. Не советую. Ваше превосходительство. Почему? Потому что вам не сдобровать. Потому что я, а не вы, выйду победителем. Голова гениального авантюриста гордо откинулась назад. Слушайте, ваше превосходительство. Я искренне люблю и восхищаюсь вами. Вы огромный талант. Позвольте мне ответить вам тем же комплиментом, Савин. Ну, дальше что? то, что если вы меня не оставите в покое, если вы меня станете преследовать, то даю вам слово, что вам не сдобровать. Увы, дорогой мой экскорнет, никак не могу оставить вас в покое, а то вы того, гляди, и в самом деле на болгарский престол вскочите, — иронически рассмеялся Путилин. — А вам-то что до этого... Злобно вырвалось у Савина. «Вот террас. Как что за дело? Или вы мне в вашем будущем княжестве пожелаете предложить пост министра тайной полиции? Помилуй бог, я служу честно России, и и вы будете убиты, Путилен!» Прохрипел Савин. «Кем? Вами?» «Ну нет. Для этого я слишком умен, чтобы убивать самому. Для этого найдутся...» наемные убийцы, так называемые брави. ай ай ай Савин, мне стыдно за вас. Я о вас был лучшего мнения. Вы ведь только вообразите такой конфуз, претендент на болгарский престол и вдруг убийца из-за угла начальника русской сыскной полиции. И Путилин иронически рассмеялся. Вся кровь бросилась в голову бывшему офицеру — Вся былая гордость, не променяна еще на интернациональную тогу авантюриста-мошенника, проснулась в нем с победной силой. Вы с ума сошли? Я никого не убивал из-за угла! Гневно вырвалось у него. Путилин внимательно наблюдал за ним. Сдайтесь, Савин. Ей богу лучше будет. Ни за что, никогда! Отчеканил Савин. Вы едете в Болгарию? — Еду? — Но я ведь вас арестую. — Вам не удастся этого, Иван Дмитриевич. Я сильнее вас в настоящую минуту. — Чем, Савин? — Я окружен друзьями-приверженцами. Я даже среди важнейших сановников Турции имею сообщников. Вы один. — Я это знаю. Вы недаром, Савин. Вы умница большой руки, но что оно? Вы не уйдете от меня. В ту минуту, когда я один, как вы предполагаете, скажу вам именем закона я вас арестую, вы, вы протянете мне ваши руки. Лакей, отнеся чемодан гениального сыщика в номер, стоял в недоумении, глядя на двух беседующих знатных путешественников. Ну, мне пора идти. Вставая, произнес Путилен. «Встал Савин. Прошу вас засвидетельствовать мое почтение вашей супруги!» Тоном великосветского «Дэнди» бросил Путилин. «Маркиза следует с вами?» «О, разумеется, милорд!» И разошлись. Путилин, войдя в роскошное отделение, Сел в кресло и погрузился в глубокое раздумье. И изредка с его уст срывались тихие бормотания. «Молодец! Какой ход!» «Так? Нет! А если так?» «Хм... Хм...» И вдруг через полчаса такого выведения кривой он вскочил и радостно-прерывисто прошептал — Эх, эти черномазые, черномазые!» Савин, войдя в свои апартаменты, был бледен, как никогда. «Лили!» — громко крикнул он. «Что с тобой?» — выскочила графиня Тулуз-де-Латрек, замечая бледность лица своего супруга. «Ступени трона шатаются под моими ногами. Что?» «Приехал человек!» — Он тоже претендент на болгарский престол? — наивно спросила графиня. — Дура! — злобно по-русски выругался граф. — Сию минуту скорее укладывай чемоданы. Мы едем через несколько часов. — Слава богу, наконец-то! — вырвался у графини радостный и облегченный вздох.